Глава четырнадцатая. Вечера все еще были холодными, поэтому Рика ходила в плаще. Но днем под солнечными лучами она начинала потеть. 166 сантиметров роста. Вес 59 килограммов. За время расследования Рика набрала почти 10 кило. Похудеть не получалось, да и не очень хотелось. Она обновила гардероб и решила носить то, что ей нравится. Например, сегодня на ней был свитер цвета яблочного щербета. Купила его на распродаже довольно давно, но ни разу не надевала, потому что он казался ей слишком нежным для ее строгого стиля. Свитер она украсила брошью, маминым подарком. Выспаться, как всегда, не удавалось, но кожа и волосы выглядели теперь куда лучше, чем раньше. Наверное, сказалось разнообразное и сытное питание. «Идеальное место для ханами», — заметила Ямамура, глядя в окно. А внизу есть магазинчик со вкусной готовой едой. Купил, и сразу идешь любоваться Сакурой. Лепесток Сакуры, цветущий под окнами, мягко опустился на крышку кондиционера снаружи. Сакура расцвела позже, чем обещали синоптики. Какое-то время Рика и Ямамура молча смотрели на парк за окном. Под цветущими деревьями расселись с незатейливыми угощениями несколько семей с детьми. Устеленный досками пол квартиры напоминал Рике о музыкальном классе младшей школы. Квартира располагалась примерно в 15 минутах быстрой ходьбы от станции, далековато, зато и стоимость ниже. Можно платить ипотеку, даже если выйти на пенсию раньше срока. В Японии выходят на пенсию в 65 лет, а ипотеку в среднем берут на срок около 30 лет. Доносился легкий запах еды, наверное, из соседней квартиры. Смутное желание приобрести свое жилье начало обретать реальные черты, Во многом благодаря активным действиям Ямамуры Хатоко. Она выдала рике одноразовые тапочки и обстоятельно, не спеша, показала помещение, выставленное на продажу. Кухня-гостиная в 10 татами, 16,5 квадратных метра с элегантной кухонной стойкой и три маленькие обособленные комнаты. Получив от Китамуры контакты сестры покойного Ямамуры, третьей жертвы Монако, Рика пришла в маленькое риэлторское агентство на четвертом этаже офисного здания недалеко от западного выхода из станции Синдзюку и попросила о встрече. Сказала, что хочет подыскать квартиру попросторнее, а услуги Ямамуры ей порекомендовала знакомая. С тех пор они встречались дважды, где-то раз в четыре дня. Сегодня была их третья встреча. Рика назвалась своим настоящим именем и не стала скрывать, что работает в СМИ. Но Ямамуру это, похоже, не смутило. Наверное, потому что она заметила желание Рики переехать совершенно искреннее, и никакого подвоха тут нет. — У вас такая напряженная работа, а вы еще и готовить успеваете. Как здорово! — восхитилась Ямамура. И ее голос вырвал Рику из размышлений. Она и сама не заметила, что, присматриваясь, в который уже раз открывает и закрывает дверцу духовки. Ямамура наблюдала за ней из гостиной. Мягкие солнечные лучи высвечивали пушок над ее верхней губой. На самом деле я пока только учусь готовить, но иметь духовку хотелось бы, и конфорок побольше на плите, три, как здесь, меня бы устроило. На первый взгляд Ямамура могла показаться безучастной, но она внимательно слушала Рику и явно умела улавливать потребности и настроение клиента. Постепенно они начали общаться свободнее. «Вы на кулинарные курсы? Надо же! А мне казалось…» Тут Ямамура одернула себя. «Хотя нет, не берите в голову». Заинтересованная Рика переспросила, что не так, и Ямамура смущенно пояснила. «Мне казалось, на такие курсы ходят скорее замужние женщины, у которых есть лишнее время». В ее голосе сквозила какая-то смутная усталость. «Может, она вспомнила Монако?» «Я совсем не хозяйственная, и замуж выходить не планирую», сказала Рика. «Просто люблю вкусно поесть, и мне нравится готовить для себя». «А я вот совсем не готовлю». Я мамура заговорила быстрее, словно оправдываясь. «Не умею». «С тех пор, как мать умерла, тогда же пытаться забросила». Так что, когда я смотрю на тех, кто умеет пользоваться духовкой, я всегда поражаюсь и немного завидую. Хотя разговор касался личных тем, Ямамура нисколько не изменилась в лице. Оно оставалось бесстрастным. Кожа у нее была сухой и, кажется, обветрившейся, зато черные волосы мягкими и блестящими». Глаза миндалевидные, густые брови, губы близко подтянутые к широкому носу. Внешне она совсем не походила на брата. У того было моложавое, даже какое-то детское лицо. На фотографиях он почему-то всегда выглядел так, будто обиженно надул губы. Рика слышала, что мать до последнего опекала своего младшего сына. Интересно, как она относилась к старшей, Хатоку? Наверное, спуску не давала, раз старшая должна быть ответственной, должна решать свои проблемы самостоятельно. Мне бы очень хотелось, чтобы в квартире было несколько комнат, пусть даже маленьких, После смерти деда мама может захотеть жить со мной. Также я хочу сделать свою квартиру убежищем, где могут отдохнуть мои друзья. Убежищем? Да, для друзей, если они захотят сбежать от одиночества. Простите, это сложно объяснить, но в основном именно для этого я и подыскиваю подходящую квартиру. Не колеблясь, Рика включила Синой в круг своих друзей. Они давно уже не общались по работе, подсказки для статей теперь в основном доставались Китамуре, Так что, конечно, дружеские, а какие еще? Я во многом полагаюсь на друзей и, наверное, еще не раз буду просить их о помощи, поэтому хочу, чтобы им не было чем отплатить за доброту. Мой отец умер в одиночестве после развода, когда я училась в средней школе. Я его и обнаружила в пустой квартире. Не знаю, как сложится дальше моя жизнь, но вдруг я тоже останусь одна в конце пути. Вот как! Умер в одиночестве. Чуть слышно пробормотала Ямамура и замолкла. Помнится, после смерти брата она бросила карьеру. Будет ли Рика всю жизнь работать в Сюмей? Мечты о редакторском кресле уже не выглядели такими призрачными. Если ее статья о Монако будет опубликована, возможно, она получит то, чего всегда хотела. Но будут ли у нее силы работать с полной отдачей и после сорока? И после 50. А ведь ипотеку ей платить и платить. Нужно хорошенько обдумать перспективы после того, как выйдет столь важный для нее материал. «Я начала задумываться о том же примерно в вашем возрасте», коротко кивнула Ямамура, глядя в окно. «Она всегда выглядела настороженно и собранно» но по мере общения Рика начала замечать на ее лице оттенки все новых эмоций. Во время демонстрации водопровода Ямамура довольно улыбнулась, а при обнаружении малейших повреждений строго хмурилась, словно мысленно отчитывая бывшего владельца квартиры. Сейчас она задумчиво смотрела через окно на играющих в парке детей, наверное, брат с сестрой. Теперь уже понятно, что я проживу свою жизнь одна. Никакой трагедии, это мой сознательный выбор. Но я очень рада, что к сорока озаботилась приобретением жилья. Теперь у меня куда меньше тревог и больше времени на занятия тем, что нравится. Ее лицо по-прежнему ничего не выражало, но впервые она рассказала о себе. Рике вдруг захотелось забыть про то, что она собирает материалы по делу Монако. Ей было неудобно перед этой женщиной. — Хорошо, учту ваши пожелания. Глаза Ямамуры блеснули. — Я поняла, что вам нужно. Не дом для частого приема гостей. «Открытый, пригодный для больших сборищ и вечеринок, а скорее уютный дом, где каждому найдется место и где будут пересекаться разные люди, не мешая друг другу. Вы сами сказали, убежище для короткой передышки. Шумные вечеринки — это не ваш вариант, хотя и они возможны по настроению». В окно ударил порыв ветра. К стеклу прилипло несколько лепестков сакуры. Какое-то время они дрожали на ветру, затем мягко спланировали вниз к земле. «Да, вероятно, так», — пробормотала Рика. Ямамура стала проверять, везде ли закрыты окна. «В любом доме изначально, главное, крыша до стены, чтобы укрыться от непогоды. А там уж жильцы сами вольны решать, как им распоряжаться своим жильем. Подыскать подходящее куда сложнее, когда люди не понимают, чего они хотят, и придерживаются общих стандартов. Я подумаю, что вам можно предложить. Даже при одинаковой площади планировка и освещение сильно влияют на восприятие квартиры. Кулинарные курсы и поиск квартиры все глубже вплетались в повседневность Рики. Уже и не поймешь, что важнее. Совсем как с тестом. Чем дольше его месишь, тем сложнее становится различить в нем отдельные ингредиенты. Давненько мы не распродавали весь тираж целиком. Стоило Рике появиться на рабочем месте, как ее тут же засыпали поздравлениями. Она даже раскраснилась от смущения. Номер, где была опубликована первая часть интервью Монако, без вопросов и ответов, Монако просто рассказывала о себе от первого лица, как и хотела Рика, имел ошеломительный успех. Редакцию завалили письмами с откликами. Помогла, конечно же, и реклама. Накануне был размещен короткий отрывок, так что интервью ждали, и номер с ним активно раскупали даже те, кто прежде к еженедельнику Сюмей был равнодушен. Всего было запланировано шесть публикаций. Первая из них повествовала о жизни Кадзии Монако в Нигати. Кадзи отказывалась признавать правдивость рассказа Анны о нападении, но когда Рика сообщила, что тот мужчина покончил с собой, вдруг побледнела и задумалась, словно вспоминая что-то. «Мы были похожи, и кроме друг друга у нас...» Никого не было. А плотские отношения, ну, они у нас и были, и не были, произнесла она, косвенно подтверждая предположение Рики. Рика поинтересовалась, почему он трансформировался в рассказах Монако в бизнесмена, курсирующего между Токио и Ниигатой. Монако уверенно ответила, глядя на Рику большими темными глазами. «Его рассказы о себе были такими расплывчатыми, не разберешь, где выдумка, а где реальность. Мне тогда еще совсем юной он казался взрослым и состоявшимся бизнесменом». Рика скользнула взглядом по горе писем от читателей, которые принесла ей сотрудница на полставки. «И почему вдруг все снова так заинтересовались Кадзи и Монако?» – протянул Китамура, сонно щурясь. Под глазами у него залегли тени, волосы выглядели растрепанными. Видеть его таким было непривычно. Благодаря наводке Синои в том же номере был опубликован Сенсационный материал китамуры о незаконных действиях владельцах частного сетевого дома для престарелых. Этот материал стал вторым по резонансности в выпуске. «Наверное, все изголодались по вкусной калорийной пище», пошутила Рика, перебирая письма. Еще ни разу не было такого бурного отклика на ее работу. Однако это было ожидаемо и особо не удивляло. Разумеется, проскальзывала и критика, ее Рика тоже просматривала. Она чувствовала, дело не только в самой теме. Ей удалось правильно подать материал, не зря она так долго и тщательно работала. И именно так Рике хотелось работать дальше, не спеша с пониманием того, что она хочет получить на выходе. Только удастся ли с их суматошным графиком? Не успела она закончить с письмами, как ее вызвали к шефу. В своем огороженном уголке он тут же спросил, не размениваясь на похвалы. «А мы можем увеличить количество частей интервью?» «Нет, я не хочу разбавлять рассказ Монако лишним текстом. Частей будет шесть, как и планировалось», — твердо ответила Рика. Шеф слегка удивленно передернул плечами. Впервые Рика так резко отвергла предложение начальства. «Ого! Вы, правда, все блюда, которые мы изучаем, готовите еще раз дома?» Изумленно поинтересовалась раскрасневшаяся тидзу, не отрываясь от приготовления голландского соуса. У нее никак не получалось добиться нужной текстуры, шелковистой и однородной, с воздухом. Бледно-желтые брызги от венчика разлетались во все стороны. «Дома у меня получается не так хорошо, как на занятиях» но я и не пытаюсь добиться идеала, ответила Рика. Она занималась тем, что обрезала твердые основания стеблей белой спаржи. По кухне уже разносился запах сочной курицы в духовке. Рике хотелось повторить путь Монако, который та прошла, пока училась на курсах. Она попробовала приготовить дома все четыре блюда, которым их научили на первом занятии. Не за один вечер, конечно. Уходила с работы пораньше и дома у Синои воевала с кухонной утварью, готовя по одному блюду за раз. Старалась делать все в точности так, как учила мадам. К Синои все время кто-нибудь дозаходил, заходил. Поэтому реализовать приготовленное было несложно. Сказать честно, ягнятина с апельсинами у Рики вышла жестковатой. Супа из морепродуктов получилась значительно меньше, чем должно быть, а пирог подгорел. Однако Рика не унывала и не опускала руки. Морские ежи под королевским соусом Берблан, которые она приготовила вчера вечером неожиданно вызвали бурные похвалы. Наверное, они удались, потому что и самой Рике понравились больше всего из того, что готовили на курсах. На радостях она даже купила себе новый фартук. Ученицы вокруг разговорились. «Как здорово! А я вот редко пытаюсь что-нибудь дома повторить». «Да-да, верно». Общие знания и навыки пригождаются, конечно. И какое-нибудь блюдо можно иногда приготовить. Но чтобы все повторять. «Какой смысл готовить мужу и детям всякие изыски? Было бы странно, да?» Заметила Аки, и все прыснули. «А я вот обязательно приготовлю все это когда-нибудь, когда придет время. Я еще покажу, на что способна» воскликнула Тидзу, вздернув венчик под всеобщий смех. Мадам с улыбкой покачала головой. Она как раз погружала в кастрюлю с кипящей водой почищенную спаржу. Вам стоит брать пример с минами. Практика очень важна, и особенно по свежей памяти. Обращаю ваше внимание. Следите за тем, чтобы не переварить спаржу, иначе она потеряет аромат. Тут Рика украдкой шепнула на ухо Тидзу. «А тот рецепт индейки, он у тебя есть? В книге рецептов французской кухни я его не нашла». Женщина яростно встряхнула головой, пытаясь отлепить волосы от вспотевшей шеи. «У меня нет...» Но, думаю, мадам может подсказать. Рика бросила короткий взгляд на Миюко, которая уже помогала кому-то взбивать меренгу. После занятия она дождалась, пока все начнут одеваться, и подошла к ней. Стоило мадам услышать название блюда, как она на мгновение замерла, глядя куда-то в пустоту. Наверное, вспомнила о том злополучном дне. «Моя близкая подруга долгое время жила в Америке. Прекрасная кулинарка. Она и западные блюда адаптировала под вкусы японцев, когда вернулась. И японские блюда ухитрялась готовить из того, что тогда можно было достать в Штатах». Она-то и дала мне рецепт индейки ко дню благодарения. Я, правда, сама по нему ни разу не готовила, но на занятия как-то предложила. Выражение лица мадам изменилось. Наверняка перед ее глазами возникла картина истерики Монако. Рика поспешно заговорила, прежде чем мадам могла что-то заподозрить а можно мне переписать этот рецепт? Лучше я вам тетрадку с ним одолжу. Рецепт длинный, переписывать слишком долго. Вернете, как сможете. Рика даже не успела начать отнекиваться, Миюко уже направилась к книжным полкам. Пухлая тетрадь в клетку выглядела потрепанной, обложка вся в пятнах. Внутри Кроме записей от руки, попадались вклеенные вырезки из журналов, а на полях мелькали заметки беглым почерком. От того, как легко и просто мадам отдала ей столь ценную вещь, в реке зашевелилось чувство вины. Как говорила Рейко, лучший способ сблизиться с тем, кто любит готовить, поинтересоваться рецептом. Получается, Рика использовала запрещенный прием, чтобы втереться в доверие. С мыслью о том, что расплата рано или поздно настигнет ее, она убрала тетрадь в сумку. Вообще-то Рика и правда думала приготовить индейку, но потом отказалась от этой идеи. Только на разморозку пятикилограммовой индейки Нужно потратить три дня, потом разделать, на следующий день замариновать, запекать в духовке три с половиной часа, постоянно поливая вытапливающимся жиром, да еще отварить бульон из костей, а из обрезков мяса сделать сэндвичи или гратен, итого целых пять дней. Едва ли такую масштабную готовку получится совместить с работой. По рецепту индейку надо было нафаршировать ее же потрохами сердце, печень и желудок. Рика невольно представила, как бедную птицу убивают, потрошат, а затем набивают собственными органами, и аппетит сразу же пропал. Но все остальное – Рис, смешанный с кедровыми орешками и каштаном, это да, это заставило облизнуться. А упоминание соуса «Грейви» на основе мясного сока заставило сердце биться быстрее. Прежде Рика только в переводных романах, которыми увлекалась в юности, встречала это название. Когда Рика пришла в квартиру Синой, Там никого не было. Она убрала тетрадь мадам в стол и отправилась в кухню. Достала из холодильника яйца, сливочное масло и вытащила из сумки спаржу, купленную по дороге. Ей хотелось повторить рецепт, пока память еще свежа. Ого, уже два часа! Через час надо лечь, чтобы поспать немного перед работой. Сливочное масло растопить в ковшике. Яичный желток слегка подогреть на водяной бане, взбить. Смешать с уксусом и тонкой струйкой влить в масло. Затем тщательно, без остановки, взбить все венчиком. Насмотревшись на мучение тидзу, Рика в итоге поняла, как половчее взбить соус до появления легкой пены. Ее рука выписывала танцевальные па в миске с соусом. Выпечка кекса на день Святого Валентина показала. Монотонные, требующие некоторых усилий движения, не бесплодны. Результат не заставит себя ждать. Так же и с Монако. Если уж Рике не удается отвести от нее глаз... Приходится крутиться, как белка в колесе вокруг этого дела. Значит, нужно идти до конца. Последовательно и методично, с холодным сердцем вгрызаться в самую суть этой женщины. «Готово!» — довольно пробормотала Рика и подняла венчик. Соус теплого желтого цвета вышел легким, как шелк. «О, сегодня никого нет», — послышался из прихожей голос Синои, который успел зайти и пересчитать обувь. Из ванны послышался шум воды, он мыл руки и полоскал горло. Юи на вечеринке в честь принятия на работу. Китамара работает в офисе над статьей по вашей наводке. А Рейка куда-то ушла. Не знаю, куда». «Но подозреваю, что на ужин срезки». «Ясно». Синой, наконец, появился в гостиной, снял пиджак и повесил в шкаф. В последнее время от него совсем не пахло сигаретами. «Я приготовила белую спаржу с голландским соусом. Хотите попробовать?» Рика красиво разложила спаржу на тарелке. Никогда бы не подумала прежде, что умеет так. И подала к столу с баночкой безалкогольного пива. Синой поблагодарил ее, сделал небольшой глоток пива и осторожно подцепил вилкой росток. Отправил в рот, тщательно проживал. «Очень вкусно! Такой весенний вкус!» Похоже, Сино и сам смутился своей похвалы. С легкой улыбкой на губах он тут же отвел взгляд. «Наверное, невежливо вот так оценивать. Но мне кажется, вы очень продвинулись в готовке. До этого в ваших блюдах чувствовалось неукоснительное следование рецепту. Но у этой спаржи особенный вкус. Ваш вкус». «Мой вкус». «Это как?» «Сильный, яркий, но в то же время деликатный и выразительный». «По правде говоря, я немного изменила рецепт. Добавила меда. Мне захотелось сделать чуть слаще». «Мед, значит?» Синой, понимающий, кивнул и подцепил еще один росток. Познакомившись с Кадзи и Монако, Я стала есть то, что она рекомендовала. Это было неплохо, но в последнее время я начала осознавать свои предпочтения. Мне нравится, когда к сдержанному вкусу классических блюд добавляется какая-то изюминка. Сладость, горчинка, кислинка, а еще мне по вкусу простые рецепты с небольшим количеством ингредиентов. Собственный стиль в кулинарии, да? улыбнулся Синой. Кстати, я прочел вашу статью о Монако. Отлично получилось. Взгляды Монако, ее образ мышления переданы очень точно. Вы избрали хороший прием писать от первого лица. И одновременно чувствуется, что все ее воспоминания. Тонкими нитями связаны с делом, которое вскоре будет пересматриваться в суде. Да, и идея публикации частями удачна для еженедельника. Интрига только подогревает интерес. Здесь тоже чувствуется ваша рука и ваш собственный стиль». Рика изумленно подняла взгляд на Синои. «Но Рейко все равно готовит куда лучше меня». Не в папа, сказала она. И это верно, кивнул Синои, обмакивая спаржу в густой голландский соус. Рейко такая спокойная, когда разговаривает с вами. Мне тоже с ней очень интересно. Она кажется прилежной и тихой, но на самом деле не без внутреннего огонька. И с ней всегда есть о чем поговорить. Рейко умеет помочь собеседнику взглянуть на мир с разных сторон. И это при том, что сама она бывает очень категорична. Даже удивительно, как в ней все уживается. Они обменялись понимающими улыбками. Рика окончательно поняла, почему он выбрал именно ее. У них сходились вкусы, поэтому и довериться друг другу им было легко. «Да, верно. В юности Рейко казалось мне ограниченной во взглядах. Но потом я поняла. Рядом с ней мир вокруг раскрывается во всей своей полноте». В глазах защипала, Рика едва не прослезилась. Она долго ждала момента, когда сможет разделить с кем-то любовь к подруге. Чем больше времени Рика проводила с Рейко... Чем больше наслаждалась ее обществом, тем больше беспокоилась о том, что не сможет всегда быть рядом с ней. Ей хотелось, чтобы кто-то еще разглядел обаяние Рейко, скрытое от беглого поверхностного взгляда, и оценил его по достоинству. Ревский любил жизнерадостную Рейко. Рейко-оптимистку, но не видел ее надлома. Это, конечно же, не отменяло его нежных чувств, но саму Рейко загоняло в угол. Поэтому Рика мечтала о том, что однажды найдется человек, который с улыбкой отметит чрезмерную порывистость Рейко, ее во многом эгоистичное стремление сделать все самостоятельно, ее болезненное упорство, переходящее всякие разумные границы. Именно с улыбкой, без тени осуждения. Я сама не была замужем и не очень в этом разбираюсь. Но мне кажется, брак становится только крепче, когда есть куда ненадолго сбежать. Совсем не в смысле интриги или измены. Просто место, где можно выпить с кем-то кофе, когда устал и чувствуешь, что зашел в тупик а потом супруг может зайти за тобой, и вы вместе пойдете домой. Семья ведь не означает, что нужно разделять абсолютно все без исключения. «Ваши слова придают смелости. Я вот подумываю встретиться с дочерью», тихо произнес Синой. Рика никогда еще не видела его таким уязвимым. «При разводе...» На меня не наложили никаких ограничений на встрече. Но мне казалось, если она отвергнет меня, я этого не выдержу. У бывшей жены я справляюсь о ней, конечно, но и только. Не думаю, что смогу снова стать для нее хорошим отцом, как когда-то. Но уж роль собеседника за чашечкой кофе собеседника, которому можно выговориться мне по плечу. После того, как мы начали проводить время здесь, я стал понимать, как важно бывает присутствие кого-то рядом. Рика молча слушала. «Скоро все это закончится. Каждый постепенно возвращается на свое привычное место, и сюда они перестанут приходить». Синой надо будет отпустить опустевшее жилье и сделать шаг навстречу чему-то новому. Немного грустно, но ничего. За одним шагом последует другой, потом следующий, из этого и состоит жизнь. Куда хуже вот что. Тут Рика поняла, что ее беспокоит потеря хорошей кухни с духовкой и ей стало неловко за свои чувства. Если Синой продаст эту квартиру, то тогда ей точно не удастся когда-нибудь блеснуть запеченной индейкой. Да, конечно, есть еще гостеприимный дом Рейко, но ехать на электричке через полгорода с огромной тушкой и устраивать затратные по времени кулинарные эксперименты в семейном гнездышке – которая чуть было не разрушилась. Едва ли хорошая идея. Рика встала и поставила кастрюльку на плиту. «Я сделаю вам добавки». Наблюдая за тем, как закипает вода, она задумалась над тем, почему Кадзи и Монако так противилась уроку, посвященному индейке. Белые стебли спаржи подрагивали в кипящей воде, поднимаясь то вверх, то вниз. Наверное, вид у нее был совершенно отсутствующий. Синой задумчиво наблюдал за ней. Вторую порцию белой спаржи Рика немного переварила, но вкус вышел легким, нежным и очень весенним. «Похоже, у всех вокруг слишком много свободного времени. Подняли вокруг меня такую шумиху!» Тон у Монако был скучающий, но глаза так и сияли от радости. Она была в восторге от статьи и заказала через тюремный магазин несколько номеров еженедельника. «Для кого, интересно?» На сегодняшнее свидание она тоже захватила номер, но почему-то открыла его не на странице, где была ее фотография, а на другой, с большим цветным портретом молодой актрисы. «Какая-то она в последнее время вульгарная. Похоже, прошло ее время», — едко прокомментировала Монако. Актриса в белоснежном платье без рукавов смотрела в камеру огромными ясными глазами. У нее был вид человека, искренне восхищающегося каждым мгновением жизни. «Сегодня я пришла поговорить с вами вот о чем. Я узнала, что вы бурно воспротивились тому, чтобы готовить на занятии в салоне запеченную индейку. Настолько, что со скандалом ушли оттуда. Мне кажется, я поняла, почему вам так не понравился этот рецепт». Монако пристально посмотрела на Рику. В глазах ее что-то дрогнуло. Прежде Рика видела такое лишь однажды. «Вы ведь были единственной, кто готовил дома все блюда, чтобы довести свои навыки до совершенства, да?» Рика еще не успела сообщить, что ходит в салон Миюко и познакомилась с сестрой покойного Ямамуры. Но насчет салона Монако, вероятно, уже и сама начала догадываться. Пятикилограммовая запеченная индейка, блюдо минимум на 10 человек. Разумеется, Рика не стала говорить и о том, что сходила пообедать в ресторан Бальзак. Там она смогла одним глазком взглянуть на кухню, где раньше проходили занятия. Подтянутый, седовласый мужчина, видимо, шеф, пробовал приготовленный молодым поваром соус. Помещение было очень просторным, вычищенным до блеска, с несколькими большими духовками и сливом в полу. Сложно представить, что кто-то способен устроить хаос в таком месте. Конечно, можно поискать индюшонка, чтобы приготовить на двоих, но ведь тогда и время разморозки, и время запекания изменятся. Блюдо уже выйдет немного другим, а вы привыкли готовить строго по рецепту. Но даже такая любительница поесть, как вы не осилит блюда на десятерых». Равнодушный вид Монако поколебал уверенность Рики. «Вы воспротивились приготовлению, потому что мгновенно поняли, у вас не будет повода еще раз опробовать рецепт, верно? У других учениц оставалось спасительное когда-нибудь, когда-нибудь в будущем». Как-нибудь, когда соберутся гости, а пока что можно и отложить рецепт. Но вы другая. Вы не верите в когда-нибудь. С детства. Какую бы вы ни строили из себя оптимистку, для вас существует только то, что можно заполучить прямо сейчас, немедленно. Рика замолчала, внимательно глядя на Монако. Она поймала себя на том, что говорит подчеркнуто наставительным тоном, совсем как мадам, когда объясняет рецепты. И при всем желании вы бы не смогли пригласить к себе сразу 10 гостей. Пусть у вас было много поклонников, но это было бы слишком. Собрать в одном месте всех мужчин, с которыми вы переписывались на сайтах знакомств. «Ваш предел — один из кавалеров и младшая сестра. Всего двое. И то не факт, ведь вы так много лгали всем, что познакомить кого-то из своих мужчин с членом семьи наверняка вышло бы вам боком». Все это время Рика не отрывала взгляда от Монако. Кажется, та едва заметно улыбнулась. «Возможно, ваша главная беда состоит в том, что все ваши таланты вы могли проявить только перед мужчинами, с которыми встречались в определенный момент. Вам доставало беззаботной веры в завтра, в то, что однажды что-то изменится. Когда вы осознали, что у вас нет шанса блеснуть запеченной индейкой перед кем-то, вы почувствовали себя в ловушке. До вас дошло, что и на курсах скоро не найдется для вас места. Вы разом возненавидели всех учениц, мадам, благополучных, уверенных в завтрашнем дне. Салон Миюко был единственным местом, где вы могли, а точнее пытались быть искренней. И когда вы поняли, что все рухнуло, решили разгромить его. Теперь Монако улыбнулась по-настоящему как школьница, встретившая подругу по пути в школу. Ирика вдруг поняла Тидзу. Монако и правда могла быть милой. Тидзу сказала, что вы занимались очень увлеченно. Наверное, она и была той самой женщиной, которую вы посчитали достойной своей дружбы. «О чем вы? Какая еще Тидзу?» «Ничего не понимаю», — ответила Монако наигранно сладким голоском. Однако глаза ее увлажнились. К тому же от Рики не ускользнуло, что кожа вдруг приобрела нездоровый оттенок. «А я вот хочу как-нибудь найти время на то, чтобы запечь индейку», — сказала она. «Едва ли я смогу...» собрать у себя 10 человек. Не так много у меня знакомых. Да и квартира маленькая, столько гостей в ней просто не поместятся. И духовки у меня нет, с этого и надо было начинать. В общем, сплошные препятствия. Но, если я приобрету жилье побольше, вот тогда я попробую приготовить это блюдо. И если вас оправдают в суде, Перед глазами предстала квартира, которую на днях показала Ямамура. Рика замолчала на мгновение, но потом закончила. «Если вас оправдают в суде, непременно приходите попробовать мою индейку». Монако вдруг разрыдалась, и Рика подумала, что та, ее искренняя улыбка, была лишь попыткой сдержать слезы. Слезы были настоящими. Из носа Монако потекло, и она по-детски утирала его пальцами. Не будь между ними акриловой перегородки, Рика непременно протянула бы платок. Но платок у нее самый простой, белый. Вряд ли такой понравится Монако. Надо бы на выходных съездить в торговый центр и купить красивых платочков с цветочным узором.